Глава 32. Как пройти в библиотеку? Засыпать в объятиях Фьюри оказалось чрезвычайно приятно и сладко. Уткнуться ему в шею, слушать размеренное дыхание, улыбаться, совершенно искренне обнимать с нежностью, чувствовать себя счастливой. Спала я без задних ног и никак не реагировала на все внешние раздражители. Ночью мне снилась библиотека, очень странная, Вернее, библиотека-то была вполне обычная, гигантский зал с множеством высоких стеллажей, заставленных книгами. Здесь тоже царила глубокая ночь, и пустое помещение было освещено лишь фиолетовыми отблесками пульсаров, витающих под потолком. Но у меня было необъяснимое ощущение, что находится эта библиотека в очень необычном месте, во всяком случае точно не в Салахе. А еще у меня было четкое ощущение, что здесь абсолютно безопасно, и здесь я могу найти совершенно любую необходимую мне информацию. Я шла между стеллажей, когда услышала со стороны приятный женский голос. «Привет! Что ищешь?» Я обернулась и увидела женщину с длинными светлыми волосами, тонкими губами и большими яркими зелеными глазами, такими большими, что казались нечеловеческими. Женщина стояла с книжкой в руках у окна, откуда падал лунный свет, красиво играя на волосах, казавшихся призрачными в сумрачном свете. От женщины исходил приятный, сладковатый запах лилии. Она не вызывала во мне негативных эмоций и недоверия, поэтому я пожала плечами и честно ответила. «Про соул хотела бы почитать». «Действительно, что еще делать во сне в библиотеке? Если в этой библиотеке есть все, что мне нужно, то этим надо пользоваться, верно?» м, -м, -м про Солу. Малыш Фьюри вырос слишком быстро». Понимающе тепло улыбнулась женщина. «Меня не удивило то, что женщина говорила о Фьюри и говорила так, будто хорошо его знала, причем с малых лет. Это ведь мой сон, мое подсознание». И реальность сновидения подчиняется моим знаниям, моим суждениям. Так ведь? Чай будешь?» Женщина махнула рукой в сторону небольшого стеклянного столика, который я сразу не заметила в сумрачном свете-то. Хрупкий с виду столик на тонких стеклянных ножках был накрыт на две персоны. На подносе стоял стеклянный чайничек и две стеклянные чашечки с блюдцами, миска с неизвестными мне ягодами. «Я ждала тебя». ответила незнакомка на мой невысказанный вопрос. «Это моя территория, и я хорошо чувствую все магические колебания здесь». Она грациозно прошла к столику, ее длинное черное платье из легкой струящейся ткани красиво развивалось на ходу. Было в походке женщины что-то такое изящное, кошачье, я бы сказала». «А ты кто вообще?» — спросила я, усевшись за столик и наблюдая за тем, как из чайника льется тонкая струйка горячего ароматного чая, пахнущего земляникой, малиной, и брусникой. Было что-то умиротворяющее в созерцании мягких движений незнакомки, разливающей чай по кружкам, что-то такое приятное, безмятежное. «Считай меня местным сторожем, библиотекарем». — Имя свое называть тебе не буду, пока ты находишься в Салахе. Не обижайся. — Я не обижаюсь, мне все равно, — пожалуя плечами. — Мне правда было все равно. Какая разница, как зовут плод моего сновиденческого воображения? Просто тут у меня сработала привычка обращаться к собеседнику по имени, даже во сне. Но нет так нет. — Попробуй Клеменду, — сказала женщина, придвинув ко мне миску с желтыми ягодами. Они вкусные, а еще обладают полезными волшебными свойствами, стабилизируют структуру внутренних магических нитей. Тебе сейчас пойдет на пользу, всем идет на пользу, но тебе особенно. Твоя магическая искра сейчас раскачивается неравномерно, а резкими толчками. Нехорошо это, вредно для молодого организма. Незнакомую еду я во сне еще не пробовала, В чудодейственную силу ягод, правда, не верила, но вреда они мне причинить не могли, так почему бы и нет? Ягоды оказались приторно-сладкими, с ярко выраженным характерным вкусом. Мякоть нежная, очень мягкой кремовой текстуры, безумно вкусная, но очень сытная, и много таких не съешь. Никогда ничего подобного не пробовала, так что даже не с чем было сравнить. — Что ты хочешь узнать? — спросила женщина, меланхолично помешивая ложкой в чашке. «С каким запросом явилась сюда?» «Все про себя», — усмехнулась я. «Ничего не знаю о магии Соулы, как ей управлять, как ее развивать, откуда она берется вообще и...» «Ты здесь ненадолго», — прервала незнакомка. «Сейчас ты можешь выбрать только один аспект. Какой?» Голос у нее был такой приятный, ласковый. Звучал как ручеек, но при этом чувствовалось, что обладательница этого голоса – невероятно сильная личность, способная раздавить противника одним ногтем. «Вот же, какое только чудо не приснится!» – я задумалась на короткий миг, потом уверенно произнесла. «Хочу понять, как мне правильно взаимодействовать с Фьюри в качестве этой непонятной Соулы, как не навредить ему?» Женщина одобрительно хмыкнула. Хороший запрос. Мне нравится, что ты в первую очередь спросила, какую выгоду я могу из этого извлечь, а как не навредить Фиюре это очень правильный запрос и много говорящий о тебе как о существе, человеке, поправила я. Существе, возразила зеленоглазая женщина. «Фьюри тоже внешне выглядит как обычный человек. Однако на самом деле он ледяной дракон и хранитель времени в одном лице. А еще в его крови течет смесь ангельской и демонической крови, так что человеком его можно назвать лишь по внешним отличительным признакам. Как думаешь, соула такого существа может быть обычным человеком? Я не ответила, отпивая ароматный ягодный чай и мысленно задаваясь вопросом – С чего бы мое подсознание выдало мне во сне информацию об ангельско-демонической крови Фьюре? Откуда этот бред в голове взялся? Но на твой заданный вопрос ты и сама знаешь ответ. Ты не можешь навредить Фьюре. Как Соула ты можешь только помогать ему черпать из него силу. «А если черпну слишком много?» — обеспокоенно спросила я. Если черпну столько, что полностью иссушу, навредив ему так, что он не сможет оклематься, что, если я случайно потушу его магическую искру?» Спросила и поняла, что меня действительно волновал этот вопрос. Я не понимала природу своей магии и не знала, насколько далеко этот наш энергетический обмен может зайти. Есть ли у него какие-то пределы, за которые нельзя заходить? А если есть... То что будет, если я нарушу эти пределы по незнанию, неумению?» «Сколь много бы ты не черпнула, это, Фьюри, не навредит», уверенно сказала женщина, покачав своей очаровательной светловолосой головушкой. «Ты способна впитать все, что он способен отдать, а он способен отдать все, что в данный момент времени для него является лишним, а для тебя, возможно, необходимым». Соула не может навредить тому, для кого является Соулой. Это в принципе своем невозможно. Природой заложено другое, понимаешь? Любой энергетический обмен между Соулой и ее Соулом происходит исключительно с пользой для обеих сторон. Не бывает по-другому. И если возникнет такая ситуация, что ты подумаешь, что случайно вытянулась Фьюри, слишком много магии, то знай, что это не случайно, и значит, именно так нужно в данный период времени. Таков энергетический закон, нерушимый закон магической вселенной. Сила между солой и ее соулом сама понимает, сколько и кому надо оставить. Иногда сила может выбрать сильный перевес для защиты, например. «Какого рода защиты?» «Ну, защита бывает разная. Иногда сила может встать на защиту Соулы, а иногда отсутствие силы и есть защита. Вредного переизбытка тут быть не может». Я кивнула, испытывая колоссальное облегчение. «Хорошо, что так, значит, можно не переживать по этому поводу». «Я не понимаю, как притянула его пентаграммы в академию», — вздохнула я. чертила обычную пентаграмму для призыва демона-прорицателя, но... «Потом узнаешь», — улыбнулась женщина, — «это довольно забавная история, но тебе точно не стоит ни о чем переживать». Я снова кивнула и поднесла к рту чашку с чаем, но так и не отпила из нее, пребывая в глубокой задумчивости. «Соулы, может быть, только один человек, или таких может быть несколько? Может кто-нибудь заменить меня?» Спросила и поняла, что этот вопрос тоже чрезвычайно меня беспокоил. Много ли таких соул ходит по свету? Может ли Фьюри вернуться в Лакор и повстречать другую аналогичную соулу? Еще и получше меня. «Соулы могут быть временными», – кивнула женщина. «Ей может быть любая девушка, которая подходит по магическим характеристикам хоть немного. Такие соулы помогают пережить острые приступы, например». Но они не выдерживают продолжительного контакта с мощным источником магии. Могут послужить лишь временными помощниками. Фьюри пытался работать с разными соулами, но все очень быстро убегали. Не выдерживали такой магической нагрузки даже одной недели. Идеальной соулой может быть только один человек. «Как понять, временная я или нет?» «Ты сама можешь ответить на этот вопрос». «Ты уже знаешь ответ. Он внутри тебя». Я задумалась на секунду, закусив губу, потом медленно протянула. Фьюри говорил, что до меня никто не слышал его дракона. «Ну вот видишь», — улыбнулась женщина, — «ответ очевиден». «А если он сам по себе стабилизирует свою магию, и я окажусь больше не нужна?» «Драконы свои сокровища не разбазаривают». Напевно протянула зеленоглазая женщина. Я тяжело вздохнула и разом допила уже остывший чай. «Откуда ты все это знаешь? Ну, про соул и вообще?» «Эта библиотека хранит в себе много тайн, а я, как ее своего рода хозяйка, знаю все о каждой книжке на каждой полке. Лучшего библиотекаря ты во всем мире с огнем не сыщешь», — весело подмигнула женщина. «Да, во сне я еще не ходила по библиотекам», — усмехнулась я. «Во сне?» — женщина звонко рассмеялась. «Ну, можешь считать, что видишь меня во сне, раз тебе пока так удобно. Но я же сплю сейчас». «Может быть, может быть». Женщина меланхолично помешивала ложкой в кружке чая, а я все смотрела по сторонам, не в силах избавиться от дежавю. У меня странное ощущение, будто в этой библиотеке я уже была, протянула я медленно, решив поделиться мыслями вслух. Была, кивнула женщина, но была сродни призраку, так что не могла меня заметить, вступить в контакт. А я тебя видела, наблюдала со стороны, как ты таскала книжки о фортеминах. «Вы что-то путаете. О солдатах равновесия нашла книжку в библиотеке, в академии, где я сейчас учусь. Она лежала на полке с...» «Ну да, конечно», — охотно покивала женщина, не дослушав меня. «Нашла в обычной студенческой библиотеке подробную засекреченную информацию о фортеминах и свежайшие сведения обо всех их магических дарах. Именно такие книжки и нужны студентам академии благородных девиц». «Ага». «Да нет же, там была просто краткая информация и...» «Ты просто забыла большую часть прочитанного», — отмахнулась зеленоглазая женщина. «Я постаралась прикрыть этот канал. Вспомнишь, когда придет время. Сейчас не время». Я смутилась и совсем запуталась с ощущением абсолютной каши в голове. Женщина посмотрела на большие водяные часы, висящие на стене, Я слабо понимала принцип их работы, но если верить часам, то сейчас было около пяти часов утра. «Я тебя сейчас прогоню, но не потому, что ты мне надоела», негромко произнесла библиотекарь. «Просто ты тут не отдохнешь, а тебе надо выспаться после наверняка сложного дня, восстановить не магический резерв, а твою магическую искру, и облик мой ты пока забудешь». Вспомнишь, когда в следующий раз увидимся? Так надо. А пока засыпай обратно, Беладонна, до встречи наяву. С этими словами женщина дунула на лепестки лилий, которые откуда-то взялись у нее на ладони. Лепестки полетели мне в лицо вместе со снопом зеленых искр, и я зажмурилась, проваливаясь куда-то в головокружительный водоворот сновидений». А в следующий миг я уже видела другой сон, в котором меня обнимал Фьюри, целуя плечи. Я улыбалась во сне и безмятежному счастью, спала крепко и сладко. В памяти осталась лишь услышанная информация о соуле и смутное ощущение, что общалась во сне с кем-то важным и приятным.